Уходи немедленно. Ладно. Наконец-то воевать будем. А ты со мной? Нет. Я к Женьке на сеновал пойду. Надо его дождаться. Он сегодня на скотный двор пошел. Узнать, с кем встречается Крауза. Здравствуйте, господин майор. Здравствуйте, сирень. Что нового? Ничего, господин майор. Никто не приходил? Нет, господин майор. Я сижу целыми днями дома, никуда не отлучаюсь. Молодец. Ну, хорошо. Подождем еще немного. Слушаюсь, господин майор. Вы что, все кашляете? Простудились? Немного. Я думаю, что Связной от партизан придёт. Обязательно придёт. После того, как мы уничтожили группу Потапа, одна дорожка осталась ко мне. Когда придёт Связной, войдите к нему в доверие. Это ясно. Но не навязывайтесь. Будьте спокойны. Да и вот ещё что. Если придет из деревни этот дурачок, задержите его. Предложите себя для связи с партизанами. Слушаюсь, господин майор. И дайте мне знать, как вы это сделаете? Я повешу красную тряпку на плетень. Так. А в чердачном окне фонарь. Фонарь. Отлично, Самохин. Я горжусь вами. Вы лучший мой агент. Хай Гитлер. Хай Гитлер. Люха! Ой, уже утро. Проспал я. Слушай, Сергей велел тебе идти к партизанам. Так. Отдашь вот эти документы? Давай. И еще скажешь, чтобы передали на Большую Землю такие слова. Карточки агентов осветлены, Сергей. Ясно? Карточки агентов осветлены, Сергей. Ясно. А ты передай Сергуне, что предатель Самохин с кордона. Что? Вот тебе что! Самохин, говорю! Что же будет-то? Ой, что будет? Сергунь ведь к нему пошел. На кордоне запасная явка. Гады. Плохо дело. Знаешь, что Краузе сказал Самохину? Ну? Если придет из деревни дурачок, задержите его. Предложите себя для связи с партизанами и дайте знать мне. Для этого повесьте на плетень красную тряпку, а в чердачном окне фонарь. Что делать, Женька? Что делать? Не паникуй. Сергея, наверное, еще не хватились. На картоне ему пока ничего не угрожает. Но его надо срочно предупредить, передать оружие. На, вот тебе ТТ. Держи. Я специально взял, чтобы... чтобы было чем Самохина. Но Ну, а мне? Да у Самохина отберете. У него, наверное, есть. Ну, а если нет? На. Бери, держи, Вальтер. Спасибо. Спрячь. Да, я за пояс прилажу. Под пиджаком не видно будет. Посмотри-ка. Угу, порядок. Ты, Женька, не задерживайся. Прямо к партизанам скорей добирайся. О, а куда же я иду-то? Сейчас допросики дойдем вместе. А потом в разные стороны разойдемся. Теперь слушай. Вы с Сергуней к партизанам пойдете... Вон по той просеке. Вижу. Ага. А потом свернёте туда, где большая гарь начинается. Так. За гарью болото. Я туда приведу партизан, там мы вас встретим. Ну, хорошо. Ну, вот. Ну, топай теперь. Только бы успеть, только бы успеть... Скорее, скорее, только бы успеть. Итак, вы раскрыты. Разведчик должен уметь признать свое поражение. <связь> Перестаньте валять, дурачка. Медицинская экспертиза показала, что вы вполне здоровы.